Когда я встречаюсь с девушкой, которая мне нравится с первого взгляда, начинаю вести себя как школьник, иногда даже краснею. Но тут же я гордо решаю, что плевать я хотел на всех девушек на свете. Хватит. Я сюда не за этим приехал. И вообще мне надо работать. Решительно откладываю все свои бумажки в сторону. Очень нужно. Но по выражению ее лица я вижу что она прекрасно поняла все мои манипуляции с перекладыванием бумажек с места на место. И смотрят на меня с затаенной усмешкой и, кажется, с одобрением. Интересно, что она во мне одобряет? Я верчу головой, делая вид, что ищу какую-то затерявшуюся бумажку, а сам краем глаза, украдкой, разглядываю эту девушку. Это же игра. Что ж, Недурное начало моей командировки. Она красива, — отметил я для себя, — мила. Хорошая, пропорциональная фигура, золотистые и шелковистые волосы, глаза светлые, серо-голубые, и какая-то в них искорка. Подумать только. Она тоже пристально смотрит на меня, без всяких уловок, тоже, видимо, изучает. Похоже, я ей тоже понравился. Но все это секундное замешательство быстро закончилось, когда она заговорила. «Вам записка?» — сообщила она мне с милой улыбкой и приятным, и где-то показавшимся мне даже нежным голосом. «Какая записка?» — немного смущаясь, спросил я. «Ну, вам передали». «Бог с ней с запиской этой», — подумал я. Надо быстро с ней познакомиться, пока она не убежала. С запиской я разберусь позже. — Хорошо, я приму вашу записку с одним условием. — С каким? — спросила она с задором, практически смеясь. — Вы обязательно прямо сейчас скажете мне, как зовут такую прекрасную девушку, как вы, и твердо мне обещаете, что я вас еще увижу. Она звонко засмеялась. «Ну, конечно же, увидите, я же тут работаю». «Но я не в этом смысле». «Ну хорошо, меня зовут Наташа, а меня Александр». «Блин, как это все по-дурацки», — подумал я. «А как вас зовут? А вот так-то? А вас? А вот так?» Но я действительно растерялся от такой прелестной девушки и не знал, что дальше делать. Но Наташа оказалась не только милой девушкой, но, видимо, еще и умной. Она спасла положение, прервав повисшую в воздухе паузу. «Александр, ужин остынет. Да и записку вам еще изучить надо. А мне надо работать. Очень приятно было с вами познакомиться. Если вам что-то еще понадобится, вызывайте». «Наташа, а может вы оставите мне свой телефон?» С надеждой в голосе спросил я. Она немного, буквально на секунду задумалась, видимо, для проформы, и тут же ответила, то ли мне, то ли самой себе. А почему и нет? Тут же подошла к столу, взяла лежащую на нем мою ручку и написала свой телефон на первой подвернувшейся бумажке. После чего, пожелав мне приятного аппетита, Она грациозно удалилась со своей тележкой. Я немного еще посидел, мечтательно смотря на закрывшуюся за ней дверь. Похоже, где-то вдали забрезжила надежда нового и многообещающего романа с прекрасной девушкой. Ах, если бы было все так чудесно, как это обычно мечтается. М-да. Но надо возвращаться с облаков на землю. Я вспомнил о лежащей на столе записке. Так-так, я взял в руки конверт. Это уже становится интересным. Я даже не сомневался, что записка это от Виссариона или от кого-то из его сподвижников. И она, наверное, явно касается моего расследования. Только вот как они узнали? Никому я об этом не говорил, никому не сообщал, Кроме Михаила, конечно. Но Михаил исключается сразу. Видимо, у этой секты были и свои шпионы, что только подтверждало, что сама секта и все эти бредовые учения типа Последнего Завета — это только лишь видимая часть, за которой скрывается высокоорганизованная организация со своими лидерами, шпионами и прочим. Недолго думая и забыв даже про ужин, Я раскрыл конверт и достал оттуда аккуратно сложенный листок бумаги. Развернув его, я стал читать записку, вернее, это было целое письмо. Там было написано.